Пан зажил по-прежнему, стараясь не думать о том, что рано или поздно все же настанет час расплаты. Однажды пировал пан Твардовский в своем доме с друзьями. Тут пришел какой-то незнакомый человек и стал звать его к больному, который будто бы настолько плох, что спасти его можно лишь силой чар. Пан Твардовский простился со своими друзьями и последовал задним знакомцам. Тот предупредил, что путь предстоит неблизкий, они вскочили на коней и пустились рысью. Была безлунная ненастная ночь. В темноте ухал филин, хлопали крыльями летучие мыши, а через дорогу перед самыми копытами коней несколько раз перебегал заяц. Наконец провожатый пана Твардовского сказал «приехали». Они спешились и вошли в одинокий дом, стоящий у самой дороги. Пан Твардовский взглянул на своего провожатого и узнал в нем черта. Тот расхохотался и промолвил. «Пришло время расплаты, ясно-вельможный пан». Пан Твардовский воскликнул, «Ты нарушил уговор, ведь мы в нескольких верстах от Кракова, а не в Риме». Черт ответил, «В темноте ты не заметил вывески над входом в дом, но я...» «Скажу тебе, где мы находимся, это корчма, а называется она город Рим». Нечистый дух протянул к пану Твардовскому свои лапы. Тот в ужасе отступил, едва не задев свисавшую с потолка люльку, в которой спал недавно окрещенный хозяйский младенец. Пан Твардовский схватился за ее край, и черт вынужден был остановиться. Нечистая сила бессильна перед невинным ребенком. «Раздосадованный черт сказал, послушай, ясновельможный пан, ты ведь шляхтич, и негоже тебе отрекаться от своего шляхицкого слова. Мы уговорились, что ты вручишь мне свою душу в городе Риме, а теперь хочешь уйти от расплаты и прячешься за малого ребенка». Стыдно стало пану Твардовскому. Взыграл в нем шляхицкий гонор. Он отпустил люльку и сам шагнул навстречу черту. За плечами у нечестого духа появились крылья, как у летучей мыши. Он схватил пана твардовского и через печную трубу взвелся в ночное небо. Жутко тошно было пану Твардовскому в холодном мраке. Сам не зная как, он запел гимн Деви Марии, сочиненный им в юности, а потом стал читать все молитвы, которым когда-то учила его мать. Внезапно страшный полет прекратился, черт куда-то исчез. Однако пант Твардовский не упал вниз, а повис между небом и землей. И тут ему явился ангел, суровый и печальный. Ангел сказал, молитвы спасли тебя от адского огня, но по твоим грехам ты не можешь войти в светлый рай. Суждено тебе до страшного суда висеть между небом и землей, а там Господь решит твою участь. Ангел улетел, а пан Твардовский остался полный раскаяния и надежды. Вдруг он заметил на рукаве своего кунтуша-паука, и узнал в нем слугу, которого когда-то покарал столь сурово. Верный слуга-паук не таил зла на пана Твардовского, и когда тот отправлялся из дома в свой последний путь, незаметно уцепился за его рукав, предчувствуя, что сможет сослужить службу своему господину. Несказанно обрадовался пан Твардовский слуге, теперь было кому скрасить его одиночество. С тех пор Так и висит пан Твардовский между небом и землей. Слуга-паук каждое утро спускается по своей паутине на землю, а вечером возвращается к пану Твардовскому и рассказывает ему о том, что происходит на свете. В полнолуние над рекой Вислой в небе видна темная тучка. Старые люди уверяют, что это пан Твардовский, а паутинки, которые придет его слуга-паук, в летние дни летают по воздуху. Легенду о Пане Твардовском не раз обрабатывали польские и немецкие писатели и поэты Мицкевич, Крашевский, Вурцбах, Фогль. Швыров в книге «Легенды европейских народов», изданной в 1904 году, пишет «Популярность...» Твардовского достигла громадных размеров не только среди поляков, но также и среди нас, русских, и в деревнях до сих пор нередко на посиделках можно услышать повесть о грешном польском пане Твардовском. Сказания Древней Руси Былины Микула Селенинович Микула Селенинович – пахарь из полин один из самых монументальных и загадочных образов русского эпоса. В самом распространенном былинном сюжете Микула противостоит Вальге Святославичу, князю-кудеснику, обученному хитростям, мудростям, понимающим язык птиц и зверей, умеющему превращаться в различных животных. Однажды князь Вальга поехал со своей дружиной собирать дань с подвластных ему городов. В чистом поле он услышал, как вдалеке орёт, то есть пашет. Ротай, пахарь! Орёт в поле ротай. Панукивает. Сошка у ротая поскрипывает, а мешки лемеха по камешкам почиркивают. Вальга захотел взглянуть на пахаря, но смог доехать до него лишь за трое суток. Его взору предстала Величественное зрелище богатырской пахоты. Оёт в поле рота и панукивает, с края в край бороздки помётывает, в край он уедет, другого не видать, Кени камени вывертывает, А великие- то все всекамя в борозду валит, кобылка уратая соловая, сошка уратая кленовая, гужики уратая шелковые. Между князем и пахарем завязывается разговор. Пахарь предупреждает Вальгу, что дорога, по которой тот собирается ехать, небезопасна, поскольку на ней засели разбойники. Вальга просит пахаря «Поедем со мною в товарищи». Пахарь согласился. Гужики шелковые повыстегнул. Кобылку и сошки повывернул. Снял он хомутики с кобылушки. Отправились они в путь. Вдруг пахарь вспомнил, что он оставил сошку в бороздочке, и надо было ее земельки повыдернуть, из в земельку из бросить бы сошку за ракитов куст. Вальга послал на поле пятерых своих дружинников, но пять молодцов могучих сошку за обжги оглобли. Вокруг вертит, они могут сошки земельки повыдернуть. Вальга послал им в помощь еще десятерых дружинников, затем поехал сам с остальной дружиной, но повыдернуть сошку им всем так и не удалось. Тогда пахарь выдернул ее из земли одной рукой и бросил за ракитов куст. Вальга спросил пахаря «Ай же ты, ратаю-ратаюшка!» Как-то тебя именем зовут, как величают по отчеству. Пахарь называет свое имя – молодой Микулушка селининович. В некоторых вариантах былины рассказ продолжается дальше. На княжий отряд нападают разбойники, Микула обращает их в бегство, а Вальга награждает Микулу тремя городами со крестьянами. Но чаще были заканчивается тем, что Микула Селенинович называет свое имя. Это свидетельствует об особой значительности и изначальной общей известности этого образа. По мнению многих исследователей, он принадлежит к древнейшему пласту русского эпоса и первоначально был не просто земледельцем, а богом земледелия. Неслучайно противопоставление Микулы Волге и явное первого над вторым превосходство Дело в том, что Вальгу обычно отождествляют с богом охоты. В древнейшие времена охота была для человека основным источником существования, а затем в конце каменного века ее сменило земледелие. Таким образом, то, что в Былине Микула оказывается сильнее Вальги и все его дружины, верно отражает процесс исторического развития. Илья Муромец Илья Муромец – центральный герой русского героического эпоса. Былины об Илье Муромце складывались в период с XI по XIV век, в эпоху борьбы с половцами, а затем с татаро-монголами, под игом которых Русь находилась более 200 лет. Был ли у Ильи Муромца исторический прототип или он представляет собой собирательный образ, неизвестно. В летописях имя Ильи Муромца не упоминается ни разу. Но известно, что в XII веке в киево печерской лавре рядом с Нестером-летописцем и первым русским иконописцем Олимпием был погребен некий Илья из Мурома, причисленный к лику святых. Архиепископ Филаретт, Гумилевский писал в 1892 году мнение, что преподобный Илья, есть одно лицо с известным богатырем Ильею Муромцем, встречается и в других памятниках, но за верность его нет никаких ручательств. Однако некоторые предания отождествляют святого с былинным богатырем.